осыпанным бриллиантами. В 1706 году он предводительствовал левым крылом русской армии в сражении под Лесным. Начальство над артиллерией Яков Велимович думал не только о пушках, но и о людях. Заботился, например, о лучших квартирах для пушкарей, возмущался, если обнаруживал что они забежены так, что принуждены в тесноте, яко свинье лежать. Решительно указывал начальство на непорядки в управлении войсками. Хотя я много книг читал, однако ж не в которой хроники такой о Колесниной не нашёл. В народных легендах Брюс Арихметчик сей сей от великий изобретатель даже аэропланы немцы построили по чертежам похищенным у него действительно ему принадлежит ряд технических усовершенствоний делал у него и счастливые импровизации в 1708 году он при присутствии царя изобрёл образец скорострельного зарядного ящика По инициативе Брюса в русскую артиллерийскую технику ввели новые измерения. Вместо аршинов и вершков заняли английские фунты и дюймы. Это нововведение продержится до 1917 года. Добахнула шестидюймовка Авророва. Напишет Маяковский в поэме Хорошо. и ром и шпагой. Одновременно с заботами о своей артиллерии Брюс по поручению царя переводит иностранные пособия по самым разным отраслям наук. В первую очередь по артиллерии и фортификации, военному делу. В 1705 году библиотека Ремезковской навигацкой школы Калашевский слободы купецкий человек Василий Ануфьевич Киприянов умер в 1723 году. Выдающийся русский картограф, прекрасный гравёр и талантливый издатель основал в Москве первую русскую гражданскую типографию. С 1706 года она находилась в ведении Брюса Наряду с книгами здесь печатались настенные гравированные плакаты, учебные наглядные посуды. В 1705 году Киприянов издал составлению совместно с Брюсом и профессором математики на Легатской школе Магнитским справочную таблицу «Новый способ арифметики фиорики» или «Зрительный я». сожи инкрасивые внешние и хорошо методически составленные пособия Краснобаев отразившие вкусы и три страсти всех трёх соавторов внешняя красота таблицы всецелая заслуга Киприянова собственно арифметическая часть плод труда Магницкого обрамление И геннаглядная представлена история астрономии от Гиппарха, Птолемея и Алефонса Костильского до Коперника, Кеплера и Тихо Браге за домком Брюса. Подобно Петру I он был копергианцем, хиппирано симпатизировавший его гелиоцентрическим пристрастиям. инвертировал портреты великих астрономов древности, и снабдил их стихотворными подписями собственного сочинения. Вверху таблицы были показаны характерные черты наук, оперирующихся на арифметику, включая, разумеется, астрономию. Впрочем, и в медальоне оптика изображён был телескоп, а в медальоне стереометрия иллюстрировал серию метрию Кеплера